Глава четвертая. Появление тучи, не похожей на другие. Старик, которого главарь Шайки назвал сперва безумцем, а затем мудрецом, больше не покидал носовой части судна. Как только миновали Чембурскую мель, его внимание разделилось между небом и океаном. Он то опускал глаза, то снова поднимал их, особенно пристально всматривался он в направлении северо-востока. Судохозяин передал руль одному из матросов, перешагнул через люк канатного ящика, перешел шкафут и очутился на баке. Приблизившись к старику, он остановился в нескольких шагах позади него и, прижав локти к бокам, расставив руки, склонил голову на бок, выкатив глаза, приподняв брови, он улыбнулся одними уголками губ, и лицо его выразило любопытство находившийся на грани между иронией и уважением. Старик, потому ли, что он имел привычку беседовать иногда сам с собою или потому, что чувствовал у себя за спиной чье-то присутствие, вызывающее его на разговор, принялся разглагольствовать, никому не обращаясь и глядя на растелавшийся перед ним водный простор. Меридиан, от которого исчисляется прямое восхождение в нашем веке обозначен четырьмя звездами, полярной, креслом Кассиопеи, головой Андромеды и звездой Альгенип, находящейся в созвездии Пегаса. Но ни одной из них не видать. Слова эти прозвучали еле слышно, были обронены как будто безотчетно, словно сознание этого человека не принимало никакого участия в их произнесении. Они слетали с его губ и пропадали в воздухе. «Монолог» — это дым духовного огня, горящего внутри нас. Владелец урки перебил его. «Сеньор!» Старик, быть может, тугой на ухо, а может быть, глубоко погруженный в свои думы, не расслышал обращения и продолжал. «Слишком мало звезд и слишком много ветра». Ветер то и дело меняет направление и устремляется на берег. Он обрушивается на него отвесно. Это происходит от того, что на суше теплее, чем на море. Воздух над сушью легче. Холодный тяжелый морской ветер устремляется на землю и вытесняет теплый воздух. Потому-то на большой высоте ветры дуют на землю со всех сторон. Следовало бы делать длинные галсы между параллелью теоретически исчисленной и параллелью предполагаемой. В тех случаях, когда наблюдаемая широта уклоняется от широты предполагаемой не больше, чем на 3 минуты на каждые 10 лье и на 4 минуты на каждые 20 лье, можно не сомневаться в правильности курса. Судохозяин поклонился, но старик по-прежнему не замечал его. Закутанный в какое-то одеяние, похожее на мантию доктора Оксфордского или Геттингенского университета, он стоял неподвижно, не меняя своей надменно суровой позы, и пристально смотрел на море, как человек, хорошо изучивший и водную стихию, и людей».